Глава 115. Чуть больше минуты. За это время я успел сообщить. Мои непревзойденные ресурсы помогли отыскать баллисту, из которой стреляли в страфу. Я бы не сказал, что за этим последовало ошеломленное, нервное или виноватое молчание. Она лежит в подвале дома страфы, разобранная. Судя по всему, пробыла там десятки лет. Кто-то достал ее, подновил, собрал и использовал, а затем снова разобрал и спрятал на место. Синдж придвигалась ближе, пока не прижалась ко мне слева. Ее взгляд говорил, что следовало бы поделиться с ней этой информацией, прежде чем мы окажемся заперты в компании чародеев, в стремительно охлаждающейся атмосфере. Может, это и прозвучало обвинительно, «Но я не имел в виду ничего такого». Вошла черная орхидея, услышавшая мои слова. Мейнас Торнс казался одним из самых расслабленных людей в комнате. Я не заметил никаких признаков, указывающих на смущение и признание вины. Присутствующие продолжали двигаться, перегруппировываясь. Девчонки Махткос подобрались поближе ко мне». Архидия схватила мой правый локоть, словно мы с ней были парочкой». «Вы на что-то намекаете?» «Нет, просто сообщаю. Но часть сообщения заключается в том, что Мейнас Сторнс не причастен к убийству Страфы. Он не имел доступа к оружию. Время было выбрано неправильно, а порочная Мин являлась вовсе не ужасным компаньоном, а наемником. Равно как и защитник девчонки» которое все время появляется на крышах. На самом деле, я уверен, он — брат Мин. Констанс Альгарда превратилась в огромную пустоглазую кучу жира, которая, тем не менее, источала подозрение, что некий бывший морской пехотинец может оказаться не столь глупым, как выглядит. Кто-то может возразить, что это вряд ли, однако мне хватило ловкости выжить без защиты преданной стае ангелов-хранителей. «Ну?» — спросила Орхидея. «Вот только кого? Меня или толпу?» Момент был напряженный. По неясным причинам черная Орхидея стала моим временным союзником. «Ну...» — сказал я. «Ну, очевидно, кто-то знает о происходящем больше, чем говорит. Может, даже этот кто-то — доктор Тетт?» который подошел бы на роль главного подозреваемого, если бы сегодня присоединился к нам. Снова появился Башер. — Прошу прощения за очередное беспокойство. Его глаза расширились, а тело изогнулось. Маленькая блондинка толкнула Башера вперед, демонстрируя изрядную силу без всякого рычага. Она плыла в четырех дюймах над полом и все равно с легкостью передвинула старика. Девчонка была одета как обычно, руки скрещены на груди, ладони спрятаны в рукавах. Барат Альгарда открыл рот впервые с моего прихода. «Кошмар! Это невозможно!» Решительно, мощно, громко провозгласил он. Киога Сторнс тоже помалкивал, подбираясь все ближе к папочке, чтобы наложить на него руки, если Мейнос попробует увыкинуть какой-то магический фокус. Он согласился с Баротом. «Действительный кошмар!» «Бабуля, что ты натворила?» Барретт и Киога называли Констанс бабулей, когда были маленькими, хотя технически ни один не приходился ей внукам. Начало этому положило какое-то забавное детское высказывание, которое превратилось в семейную шутку, доступную лишь посвященным. «Именно, мама!» «Что ты натворила?» Требовательно спросил Барретт. У самой Констанц глаза превратились в пресловутые блюдца. Девочка протиснулась между мной и Архидией, словно имела на это право. Архидия элегантно отступила. — Да, бабушка, ты облажалась, — сказала девчонка. — Это заклинание вызвало двойную, даже тройную отдачу и в пространстве, и во времени. Внезапно я понял почему она кажется мне такой знакомой. Внезапно осознал, кто она такая. Внезапно расплылся огромным тающим куском студня. Я был на ней женат, точнее собирался жениться. Затем случилось нечто, превратившее ее в труп и вздорную малолетку. Одни мысли о свадьбе, с которой могли отправить меня на год в трудовой лагерь. Она просунула левую руку в мою, потянула. «Они сами здесь разберутся, нам нужно идти, у нас мало времени». «Почти совсем нет», — согласилась Архидия, — «не теряйте его, как обычно». Метательница теней выглядела напуганной, сочувствующей, разъяренной, исполненной жалости и одновременно отвращения к себе и просто потрясенной. «Все вместе». «Ступай, гаррет сказала она. «Я действительно облажалась. Мы поговорим позже. Эта часть у нас под контролем». Множество глаз устремилось к моему Бесторнсу. Его жизнь вот-вот усложнится в сотнях интересных аспектов. Метательница теней издавала странные звуки, дергалась, тряслась. Я подумал, что с ней снова может случиться удар если он у нее когда-нибудь был. Однако Баррета больше тревожили Кивинс и Кип, поскольку последний много значил для первой. Киога забыл о своем папаше. Он вылетел из комнаты, опередив меня, спеша за доктором Тедом. Надеюсь, Тед не отправился смотреть фейерверки, и его удастся найти. Кивинс отрабатывала новую тактику поведения. Она не могла полностью проявить себя, пока ее бабушка дрожала и издавала все более странные звуки. Похоже, девчонку ничуть не беспокоил тот факт, что мать теперь годится ей скорее в младшие сестры. Синдж понятия не имела, что случилось с маленькой Страфой, но догадалась, что не время Гарту болтаться по округе, требуя ответов на тривиальные вопросы, пришедшие ему в голову. «Нужно что-то сделать, и быстро». Я уже несколько раз упомянул крайние сроки ночи всех душ. Синж начала толкаться. Маленькая страфа тянула, вновь демонстрируя силу, с помощью которой подвинула башера. Черная орхидея пробилась вперед и расчищала нам путь. Морли Дотса наверх не пригласили. Однако, вопреки прежним заявлениям, он не ушел. Он валял дурака на кухне. Но сейчас ждал у входной двери с собаками. Все пятеро выглядели бдительными и свежими. Маленькая страфа вывела нас в сад метательницы теней. «Пусть каждый возьмет по собаке». Она схватила помощницу и сунула синдж. Псица немного поерзала, устраиваясь поудобней, после чего уснула. «Давайте, берите», — велела нам маленькая страфа. Каштанка сразу далась мне в руки. Морли схватил собаку, и Архидия последовала его примеру, содрогнувшись, но стойко выдержав контакт. «Вы все повернитесь лицом ко мне. Встаньте вплотную друг к другу, держите собаку левой рукой, правой обнимите соседа». Синдж с Архидией почти в одинаковых выражениях посоветовали мне заткнуться и делать, как говорят. Я сделал, как говорят, и ничего не сказал. Каштанка лизнула мое лицо и закрыла глаза. Я обнял правой рукой Синдж, насколько мог опустить ладонь. Она обняла Морли. Он — Архидию. Архидия — меня. На той высоте, до которой смогла поднять свою цепкую ручку. «Подождите! Подождите!» Тара Чейн выбежала из дома, словно была на сотню лет моложе, чем в действительности. «Наше объятие распалось». «Что?» — спросила Орхидия. «Я должна отправиться с вами». «Она права», — кивнула маленькая страва. Девочка вздрогнула от холода, невзирая на пальто. Положила руку на грудь Морли, над сердцем. Одарила его детской предшественницей своей всепобеждающей улыбки. «Пожалуйста, позволь лунной гнили занять твое место». Я знаю, что прошу многого, но обещаю, что позабочусь о нем. Морли посмотрел на меня, на Синдж, на крепко спящую собаку в своих руках. Даже каштанка смогла приоткрыть лишь один глаз. Мой друг изучил трех волшебниц, размышляя. Гаррет. Я не могу высказать обоснованную точку зрения. Я не знаю, что происходит. Могу только сказать, что доверяю Страфе. «Но я не хотел, чтобы мой лучший друг думал, будто я его прогоняю». «Время поджимает», — напомнила Орхидея. «Ее навыки», — начала Страфа. Морли вручил собаку Тари Чейн. «Навыки? Это я понимаю». Лицо моего друга сказала намного больше. «Если из-за его отсутствия случится нечто нехорошее, некоторым обитателям холма придется горько пожалеть». И никакая Энма ай им не поможет. Ваша жертва цена и разумна, сказала Архидия. Все равно-то собирался уйти после нападения. Напомнил я Морли. У меня открылось третье дыхание. Он отдал честь, коснувшись двумя пальцами правой брови. Я кивнул. Как бы не устал мой друг, он отправится в дом на Макунадо.